Заметьте, мадам, я не оспариваю ваш взгляд на положение дел в Венецианском палаццо. В подтверждение его у вас есть письма вашего мужа. В вашу пользу и то важное обстоятельство, что горничная леди Монбари действительно оставила дом. Возможно, таким образом, предположить, что лорда Монбари сделали жертвой гнусного обмана, что мистер Феррари первым обнаружил это и что виновные...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 «Ах, чувства!» — презрительно отозвался мистер Трой. «Когда дело доходит до чувств, дорогуша!» Не докончив фразу, он встал, чтобы попрощаться с мистером Уэствиком. На самом деле он был порядком растерян и не желал выказывать это перед миссис Феррари. «Примите мои соболезнования, сэр!» Он обратился к мистеру Уэствику. «До свидания!» Когда за адвокатом закрылась дверь, Генри повернулся к миссис Феррари.